Глава 3. День 10 мая начался как обычно. Первый вылет на перехват вражеских бомбардировщиков третья эскадрилья провела в полном составе. Сбили немного, одного Хенкеля-111. Но еще двух повредили, как и двух мессеров, с прикрытия. Главное, сорвали налет на станцию Горбачева. А с учетом того, что истребителей в прикрытии было больше, чем нападающих, результат неплохой. Безвозвратно никого не потеряли, но три Китихаука нуждались в ремонте. Действия противнику показались северу очень вялыми. Вспомнился недавний разговор в штабе. Бармен недавно поделился услышанным в более высоких инстанциях, что противник сдулся, выучка упала и все такое. Олег так не считал. Немецкий солдат весны лета 42 -го года был молод, умел и в свою победу верил. А вот вводить в заблуждение демонстрировать слабость, чтобы потом вломить с полной силы, это вполне возможно. Для необладающих, в отличие от него после знанием. версия о слабости противника была очень приятна и желанна. Но получивший недавно партбилет Северов усилие политорганов представить врага в дурацком свете не одобрял и не скрывал этого. Выдавать желаемое за действительное с последующим горьким разочарованием смысла не имело. А вот неудовольствие полкового комиссара из политуправления фронта он получил, пока в устной форме. С учетом предыдущих боев, третья эскадрилья располагала теперь всего четырьмя самолетами. Так что во второй вылет пошли всего две пары — Северов, Железнов и Соколов-Журавлев. Задание было, на первый взгляд, самым тривиальным — патрулирование в заданном квадрате. Такие задания Олег не любил, толку от них было мало, но делать нечего. РЛС не работала. Обслуга, тихо матерясь, бегала, как укушенная. Но раньше следующего дня не обещали, при самом лучшем раскладе. У немцев радара тоже не было. Радиоразведка доложила о переговорах охотников, но определить их местоположение не удалось. Проболтались в воздухе, и как в одном мультфильме про хомяка и суслика, никого не встретили. До конца работы оставалось всего четверть часа, когда поступил приказ на сопровождение «семерки» илов для удара по скоплению вражеской бронетехники. Большой начальник с позывным «Ревень» обещал, что лететь недалеко, и по топливу они уложится, Не уложились. Ударные самолеты опоздали, подошли, когда бензиновые истребители оставалось только на обратный путь, да и то в обрез. Причем это были не Илы, а СБ. Уже вечером мрачный Бармин сообщил, что высокое начальство очень недовольно. Из семерки бомбардировщиков вернулся только один самолет, да и тот упал, едва перелетев линию фронта. У командующего ВВС фронта вопросов к ним не было. А вот представитель ГУ ВВС требовал расследования, накатал рапорт прямо Жигареву. В общем, раздул кадила, демонстрируя активность и собственную значимость. На командире полка дело не остановилось, докопались до прямого виновника, командира третьей эскадрильи лейтенанта Северова. Полковник из главка вставил в вину повышенный расход топлива из-за ненужного маневрирования. Больше расход – Меньшее время патрулирования, так что выводил на проявление трусости. Олег с трудом сдержался, чтобы не наговорить все, что думал по этому поводу. Бармин это понял. Как он добился, неизвестно, но Северова направили в Москву, в управление ВВС ВМФ с какими-то бумагами по авиационной спасательной службе. Предполагалось, что он пробудет в столице некоторое время, пока страсти не улягутся. Философскому отношению к некоторым вещам Олег научился еще в прошлой жизни. так что оставил эскадрилью на Ларионова и спокойно убыл туда, куда послали. В одной гимнастерке было еще холодно, в шинели ехать не хотелось, да и не подгонял ее Северов, поскольку в ней почти не ходил. В короткой летной куртке ходить по Москве и искать приключения до первого патруля. Запасливый Тарасюк выдал ему удлиненную кожаную куртку образца то ли 34, то ли 37 года. Не такую громоздкую, как реглан, да и сидела она, как влитая. смен белья, мыльно-рыльное, готов. Вечером 11 мая ПС-84 унес Олега на центральный аэродром, откуда он довольно быстро добрался до гостиницы. То ли для командированных был не сезон, то ли для администратора женщину за 50 произвел впечатление набор из двух орденов на груди молодого лейтенанта, но в четырехместном номере Олег оказался один. Утром 12 мая Северова неожиданно принял сам Жаворонков. Семен Федорович внимательно выслушал короткий отчет о работе АСС, продемонстрировал знание докладной записки об организации этой службы, в составлении которой Олег принимал самые непосредственные участия. Дело было, конечно, важное и нужное, но личное участие командующего было непонятно, пока в кабинет не вошел молодой полковник с орденом Красного Знамени на гимнастерке. На вид он был примерно возраста Северова, из чего тот заключил, что перед ним сам начальник инспекции ВВС Красной армии Сталин Василий Иосифович. Кстати, на Сергея Безрукова, который исполнял его роль в каком-то фильме, он был совсем не похож. Олег встал и представился, и в ответ Василий протянул ему руку. Пришлось повторить все, что только что рассказал Жаворонкову, да еще охарактеризовать достоинства и недостатки используемой техники. Энтузиазм, который демонстрировал сын верховного главнокомандующего, Быстро прояснился, да он особо и не скрывал его причины. Василия не пускали на фронт, а использование АСС давало надежду на то, что полеты все-таки разрешат. «У тебя дела еще какие-то есть здесь?» — неожиданно спросил Сталин-младший. Олег посмотрел на Жаворонкова, тот отрицательно покачал головой. «Тогда поехали со мной, подробнее все расскажешь». Когда Северов, попрощавшись с командующим, стал выходить из его кабинета, генерал задержал его за локоток. Василий уже вышел и услышать их не мог. «Послушай меня. Расскажи ему все подробно и не стесняйся просить о помощи в делах. Он многое может выбить. Но будь осторожнее. Он человек увлекающийся. На решение быстрый. Все. Освободишься, доложишься». На улице выяснил, что полковник приехал на спортивном мерседесе, видимо, том самым, который подарил отцу Гитлер. Поехали куда-то за город, с большой дороги свернули направо, Василий увлеченно рассказывал свои идеи создании особых истребительных полков, укомплектованных лучшими летчиками. Эти полки должны были перебрасываться в нужное место, где требуется завоевать господство в воздухе. В прошлой жизни Олег кое-что читал об этом, хотя большим знатоком истории авиации не являлся. Василий говорил искренне: было видно, что это дело кажется ему очень важным. Северов понял, что невозможность попасть на фронт очень его угнетала, Он несколько раз упомянул погибшего Тимура Фрунзе, высказался в духе, что должен отомстить за него. Наконец, дорога привела их к высокому забору из красного кирпича, за которым находился двухэтажный дом и хозяйственные постройки. Толком осмотреться Василий не дал, потащил внутрь. Олег понял, что это так называемая «дальняя дача». Ближняя была в Кунцеве. По меркам прошлой жизни Северова от Москвы это было совсем недалеко, но дорога-то была не из 21 века. Время было уже за полдень, и Василий затеял обед. В разговоре с немногочисленной обслугой он упомянул какого-то пупка, но речь шла, скорее всего, о человеке, а не о коте или собаке. Появились еще два молодых человека, примерно одного с хозяином дачи возраста. Олег сообразил, что это, скорее всего, сыновья Анастаса Микояна. Как звали младшего, Северов не помнил, а вот старший точно Степан. Когда Олег ушел из того мира, он был еще жив, хотя и стар, больше 90 лет. Познакомиться с ними было интересно, тем более, что оба были летчиками, причем далеко не рядовыми по своему мастерству. На лице и руках Степана были следы заживших ожогов, но наград на гимнастерке ни у него, ни у брата не было. Север они разгрядывался с интересом, но говорили мало, больше слушали. Опять был довольно простой. Куриный суп и гречневая каша с мясом, а также соленые огурцы и помидоры, капуста. К чаю подали лимоны. Василий сказал, что очень их любит. На столе была водка, Василий потянулся, чтобы разлить ее, но Олег отказался, причем довольно демонстративно. Во-первых, сейчас обед, а не ужин. А во-вторых, я совсем не употребляю. Не тянет совершенно, да и реакция снижается. На удивление Василий, повертев бутылку в руках, тоже наливать не стал. Сказал только, посмотрим завтра, какой ты летчик. Молодые люди уже справились с первым блюдом, когда к столу вышла девушка, почти девочка, лет 16, похожая на Васю. из чего Олег заключил, что это Светлана. Он тут же встал и помог ей устроиться за столом, а она с интересом разглядывала человека, который отказался пить с ее братом. Из реплик Василия Северов понял, что пупком он дразнил ее. Во время учебы в Академии в прошлой жизни Олегу, обладающему аналитическим умом и склонному к научной работе, было предложено подумать о диссертации. В итоге он все-таки предпочел карьеру строевого летчика, А возможности продолжить обучение в связи с увольнением у него не было. Но проблемами взаимодействия авиации с наземными войсками он занимался плотно и с интересом. Вот и сейчас с авиационной спасательной службы и общего положения на фронтах перескочили на эту тему. Северов тоже увлекся и, видимо, не особенно следил за словами. Молодые летчики слушали его, конечно, не с открытыми ртами, но очень впечатлились, задавали много вопросов, приводили известные им примеры, Иногда даже спорили. В общем, не заметили, что уже стемнело. Василий удивил Светлану и Микоянов тем, что пить не стал и за ужином. Олег уже вовсю раздумывал, что делать дальше, когда Сталина-младшего позвали к телефону. Через некоторое время он вернулся и объявил, что должен срочно выехать в Москву, так что Северов удачно вернулся в свою гостиницу еще до полуночи. При расставании договорились, что встретятся в 10 утра на центральном аэродроме. Начальник инспекции ВВС хотел оценить уровень северого лётчика. Василий проявил заботу и на аэродром Олега доставила чёрная МКА. Полковник нетерпеливо прохаживался возле пары Яков. Братья Микояны стояли неподалёку. Чуть поодаль стояли ещё десяток лётчиков в званиях до майора. Многие с боевыми наградами Северов поприветствовал присутствующих. С Яком знаком. освоил в запасном полку. «Тогда давай, полезай в кабину!» К маю 42 года полковник Василий Сталин имел налёт более 3000 часов и был, безусловно, очень опытным летчиком, да еще и весьма талантливым. Но не хватало ему рассудительности, причем не только в воздухе. Перегрузки он переносил неплохо, но с Олегом сравниться не мог. С ним в этом вообще мало кто мог соперничать. Щадить самолюбие Василия и поддаваться ему Северов не стал, но поединок легким назвать было нельзя. Возможности молодого тела и опыт двух жизней свое дело сделали, но из кабины Олег выбрался мокрым от пота. «Увлекаешься», — сказал он Василию, когда тот оказался на земле и тут же, не обращая внимания на гомон окружающих, разобрал его ошибки. Справедливости ради надо сказать, что летчиков такого уровня Северов встречал немного. Бренько, Синицкий, еще несколько человек. Но была видна и проблема. Василий был хорош как рядовой пилот, но по поводу его возможности эффективно управлять подразделением в воздухе Олега терзали сомнения. Впрочем, это были всего лишь подозрения. В воздух поднялся еще два раза. Оппонентами Северова стали капитан и майор, но результат был тот же, хотя летчики они были сильные. Им Олег тоже объяснил ошибки, сделал это корректно, без всякого проявления превосходства, так что никто не обиделся, по крайней мере, внешне. Обедать поехали в ресторан. Там Василий все-таки выпил, да и остальные не отставали, кроме Микоянов. Эти были, видимо, строго воспитаны. Буками не сидели, но рюмки сразу отставили. За столом, впрочем, разговоры велись не о девушках, а на авиационные темы, так что Северов из разговора не выпадал. От поездки на дачу Олегу удалось отвертеться под предлогом работы в управлении ВВС флота. Но расстался он с летчиками только вечером, когда предстояло уже думать об ужине. Василий захмелел, но соображал нормально, так что про управление с помощью РЛС, об оснащении ими истребителей и бомбардировщиков, а также о летающем радаре, выслушал с большим интересом. Многое спрашивал и велел одному из подчиненных кое-что записать. 14 мая Северову пришлось ехать в управление ВВС РКК. Василий собрал десятка-два командиров, среди которых было полдюжины полковников и никого в звании ниже майора. Работали целый день до глубокой ночи. Сталин-младший был неутомим. Снова рассуждали про взаимодействие авиации с наземными войсками, о роли РЛС. Ради этого вызвали несколько специалистов по радарам. Олег толковал с ними об определении высоты цели и использовании эффекта Доплера, радионавигации и системе свой-чужой. Пришлось нелегко. С одной стороны, нельзя показать несуществующие еще знания, с другой, нужно было попытаться навести на правильные мысли. Прикидываться человеком, который в порядке самообразования разбирался с некоторыми вопросами, было непросто. Еще сложнее было наводить на нужные мысли, но так, чтобы оппоненты не догадались об истинном уровне знания. Трудно сказать, насколько все удалось, но радиотехники ушли очень довольные, о чем-то возбужденно переговариваясь, а Северов чувствовал себя выжатым, как лимон. Следующие два дня прошли в том же стиле. Пришлось возвращаться и к теме авиационной спасательной службы. Основных проблем было две — как найти сбитого летчика или экипаж и как его вывести. В более поздние времена наличие радиомаяков и компактных радиостанций позволяло это сделать с достаточной точностью, но уровень развития радиоэлектроники первой половины 40-х годов не давал возможности воспроизвести эти устройства. В обычных радиолампах Северов практически не разбирался, лишь на общеобразовательном уровне своего прежнего времени. Но конкретно о стержневых слышать приходилось. В Афгане он приятельствовал с довольно пожилым спецом, который начинал еще в 60-е, когда радиостанции и другие устройства на их основе были широко распространены. В свободное время технарь любил порассуждать о прогрессе радиотехники, вот в памяти и отложилось. Так что «вдуть в уши» кое-что соответствующим специалистам удалось. Они уже многими проблемами занимались и сами, оставалось только направить их нужное русло. А пока они разродятся работоспособными образцами, придется действовать по старой схеме. О неприятностях летчика сообщает он сам или его напарники. Если для контроля воздушной обстановки используется радар, то приблизительные координаты можно получить и с него. Автожир или Хадсон находятся в полной готовности либо выдвигаются в район ожидания, находящийся поблизости от квадрата, где действует фронтовая авиация. Радиус действия истребителей или штурмовиков невелик, Так что выход спасательных машин в точку не должен занимать много времени. А летчики с собой должны иметь в жилете сигнальные зеркальца, а также компактные ракетницы или иные средства для обозначения своего положения. Конечно, противник тоже не дремлет, но тут уж кто быстрее. Да и с воздуха обычно видно лучше, чем с земли. Эффективность такой работы была намного ниже, чем хотелось, но за неимением гербовой пишем на простой. К тому же зачастую вывозить раненого летчика приходилось и со своей территории, а своевременно оказанная медицинская помощь давала дополнительный шанс выжить. Второй проблемой была авиатехника, которая позволит вытащить сбитого пилота. Вертолеты еще массово не производятся, но и тут есть варианты. Во-первых, автожиры. Имеющийся ЦАГИ А-7 неплох, однако это ближний разведчик и корректировщик. Для перевозки людей он не приспособлен. Как только полк получил эти машины вместе с заводскими инженерами, Олег плотно занялся общением с КБ по поводу их усовершенствования. Камов обещал вот-вот дать на испытании новые образцы, один с фюзеляжем, способным вместить десяток десантников с полным вооружением, второй — ударный. Взлетали и садились они на такие площадки, где даже у два делать было нечего. Во-вторых, союзники обещали поставки «Хадсонов», а отечественные КБ... начали работы по проектированию аналогичного самолета, делая особый упор на короткий взлет-посадку и способность работать с плохо подготовленных площадок. В-третьих, Северов совершенно точно помнил, что «Ховерфлай» Сикорского, вполне пригодный для серийного производства, взлетел в самом начале 1942 года, а мы чем хуже. У нас есть Камов, Братухин, Миль. Последнего, как выяснилось, уже вернули к автожирной вертолетной тематике. На третий день Олегу удалось пообщаться с этими тремя китами, в том числе в кулуарной обстановке, в перерывах между совещаниями и после них уже вечером. Как и радиотехники, вертолетчики были воодушевлены открывающимися перспективами. Поддержка их разработок на самом верху была для них очень значимой. Выяснилось также, что-то втихую мороковал даже Яковлев. В прошлой истории он тоже немного занимался вертолетной тематикой. В общем, нерешенных вопросов оставалось много, но над ними работали. Тактика действий сбитого летчика и поисково-спасательной группы тоже требовала совершенствования, но эти наработки, безусловно, пригодятся в будущем, когда главные проблемы будут в стадии разрешения. Олег в очередной раз приятно удивился скорости, с которой решались организационные вопросы, но это было объяснимо. Война. Северов, правда, признался себе, что еще немного и он свихнется, насколько трудно давалось общение в стиле полунамеков и наводящих вопросов. Но пытка продолжалась недолго, и Олег стал задумываться о завершении командировки. Василий неоднократно предлагал ему разные варианты переводов – в инспекцию, в ВВС, в другие авиачасти. Но Северов твердо отказывался от всего, тем более что в 33-м ИАП все и так складывалось неплохо. «Рядом друзья, начальство ценит, нововведения получаются». а искать счастье поближе к высокому руководству он никогда не любил, да и чревато это. Василий Сталин произвел на Северу двойственное впечатление. С одной стороны, он совсем не укладывался в образ дурака и пьяницы, активно культивировавшейся после распада Союза. Не был он и прожженным эгоистом, о других людях проявлял заботу искренне, без рисовки и показухи. Рассказывая о ранении, Олег между делом попечалился о потерянном браунинге, Но уже на следующий день Василий ему подарил такой же, с двумя запасными магазинами и небольшим запасом патронов. При этом улыбался и был счастлив не меньше нового хозяина пистолета. С другой стороны, и выпить любил. И неуравновешенность присутствовала, какая-то юношеская необходимость самоутверждаться, которая у Олега в прошлой жизни прошла совершенно годам к 16, если не раньше. Северов поймал себя на мысли, что по-человечески жалеет его. Быть сыном Сталина бремя тяжелое. для него, видимо, оказавшиеся неподъемным. За этими размышлениями Олег добрался до своего номера в гостинице уже после полуночи. Наступило 17 мая, а он все еще был в Москве. Впрочем, переживал северов зря. Поработали еще два дня, и он вылетел обратно. Полк продолжал свою боевую работу. Летчики полка делали в день по два-три вылета, но в основном шестерками или восьмерками, пару раз полными эскадрильями. В большинстве случаев сил для выполнения задачи хватало, но несколько раз пришлось наращивать в ходе боя. Очень помогал снова заработавший радиолокатор. Бармин уже не мог себе представить работу без планшета. Это ж каменный век. А 23-го пришлось поднимать весь полк. Зато эффект каков. Не только сорвали налет на места сосредоточения наших войск, но и серьезно потрепали птенцов Геринга. Сбили 12 пикировщиков и 7 истребителей. Сами потеряли пять машин, но летчика только одного. Могли потерять больше, по крайней мере, еще троих, но сработала АСС. Двое были ранены и могли квалифицированной медицинской помощи просто не дождаться. Но их вывезли с нашей территории и сразу передали докторам. Выживут ребята. Теперь точно выживут. А один приземлился на территории, контролируемый противником. К нему уже направились два вражеских вездехода, но автожир успел выдернуть летчика у них из-под носа. а прикрывающая пара из лейтенанта Бабочкина и старшего сержанта Баградзе сделала из этих консервных банок металлолом. К концу мая в полку сложилась непростая ситуация. Катастрофически не хватало машин. Харри оказались весьма пожароопасными, к тому же с запчастями к ним было неважно. В первой и второй эскадрильях осталось всего девять машин. И то пришлось раздраконить все, что можно, и даже несколько самолетов, которые, в принципе, можно было отремонтировать при наличии запчастей. Американцы третьей эскадрильи оказались гораздо более прочными. В строю было шесть Китти Хауков. Правда, проблемы с запчастями тоже были, хотя и не такие острые. Откровенно радовало командование полка другое. За почти месяц боев потери полка в летчиках были невелики. Трое погибли и двое тяжело ранены. Еще трое получили легкие ранения и долечивались на месте. Третья эскадрилья имела легко раненым Вадика Хомякова, да и то доктор обещал выписать его через несколько дней. Дождались. Бармин получил сообщение, что 30 мая все истребители полка, которые способны держаться в воздухе, необходимо перегнать в Горький. Туда же на транспортном самолете надо доставить без лошадных летчиков. Там полку будет передана новая техника, новейшие истребители Як-1Б, а также проведено пополнение летного состава. Утром 30 мая на аэродроме из того, что могло летать, остались только автожиры. Хадсон тоже ушел на Горький, увозя командование полка. Харрикейны и Хауки были сданы представителям запасного полка, вместо них летчикам было предложено выбирать из целого поля новеньких Яков понравившиеся машины. Северов заметил, что это были истребители, не совсем похожие на Як-1Б из его прошлой жизни. На них стояли гораздо более мощные моторы, развивающие 1575 лошадиных сил. Вооружение состояло из пушки ВЯ, которую удалось разместить в развале блока цилиндров нового двигателя, и пары УБСов. Машины имели каплевидный фонарь, были немного длиннее, в их конструкции было больше металла. Но таких было немного, не больше сотни. Остальные были обычными Як-1. Все летчики полка уже прошли обучение на Яках, поэтому предстояло пройти инструктаж, совершить пробный полет, и можно будет возвращаться обратно на свой аэродром. На все формальности ушло два дня. Истребитель Олегу понравился. По скороподъемности он не уступал мессеру последней модификации. Был очень маневренным и легким. Вооружение можно считать достойным, запас боеприпасов тоже приличный. 200 к пушке и 450 к каждому пулемету. Перед отлетом было торжественное построение. Перед строем летчиков появилось командование полка. И вот сюрприз: командующий ВВС ВМФ генерал-лейтенант Жаворонков. Жаворонков зачитал приказ о присвоении полку гвардейского звания. Теперь полк стал седьмым гвардейским истребительным полком ВМФ СССР. Потом пошли награждения. Командира и заместители командира наградили орденами боевого Красного Знамени. Начальника штаба, комиссара и командиров первой и второй эскадрилий орденами Красной Звезды. Несколько наиболее результативных летчиков, в том числе Ларионова и Бабочкина, также наградили орденами Красного Знамени. Ларионова восстановили в звании. Лёше присвоили старшего лейтенанта, а затем. Лейтенант Северов, ко мне! Есть? Олег с травым шагом подошел к командующему. — Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Северов по вашему приказанию прибыл. Петровский и Орлов смотрели на него с улыбками. — Товарищи летчики, гвардейцы, свое право носить это высокое звание вы заслужили в боях. Родина отметила ваш ратный труд своими наградами. Но есть среди вас человек, который не только воюет вместе со всеми, но и работает над улучшением организации наших военно-воздушных сил. Наша партия и правительство отметили его высокой наградой. Лейтенанту Северову присвоено звание гвардии старший лейтенант. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими оккупантами, гвардии старшему лейтенанту Северову присвоено звание Героя Советского Союза. с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. «Служу Советскому Союзу!» Жаворонков и Бармин шагнули к нему и по очереди обняли. Затем завертелось. Дальнейший Олег помнил смутно, как после контузии. поздравления летчиков и командование полка. От хлопков на спине, наверное, образовался большой синяк. Подхватили и начали качать. В себя Северов пришел только в кабине истребителя. Пощупал коробочки с наградами за пазухой, на месте не приснилось. И все напряжение, не покидавшее его последнее время, наконец, ушло. Он летел в сторону фронта в бесконечно синем небе, навстречу новым воздушным боям. Рядом с ним летели его друзья, его эскадрилья. Лучшие в мире летчики, которых он не променял бы ни на кого на всем Белом свете, а на земле. На родном аэродроме его ждали другие люди, которых он тоже называл своими друзьями, в которых тоже был уверен, как в самом себе. Самые лучшие специалисты, самый крепкий и надежный тыл. Впереди на фронте длиной в несколько тысяч километров громыхала, пожирала людские жизни и калечила судьбы самая страшная война в истории человечества. Но гвардии старший лейтенант Олег Северов был счастлив. Как счастлив может быть воин? который твердо уверен в своей грядущей победе, в своем оружии, в своих товарищах. И ему стоило некоторых усилий вернуть себя в то чуткое и внимательное состояние, в котором должен пребывать летчик-истребитель в небе, если, конечно, он хочет в нем выжить. Потом были поздравления от Булочкина, Новоселова, Винтика и Шпунтика, других технарей. Северова очень тронуло, что люди сейчас радовались очень искренне. Да ведь в его награде была немалая доля и их труда. Вечером в полку был торжественный ужин, на котором обмывали гвардейское звание и новые награды. Кстати, Бармин выхлопотал их и для осназовцев оверено, Они получили медали за отвагу. Так что полк просто засыпали. Было что обмывать. Впрочем, обмыли — это сильно сказано. Спиртного было минимум только для символического замачивания наград. Олег был откровенно смущен вниманием к своей персоне. Первый и пока единственный герой Советского Союза в полку. Самый орденоносный летчик. Очень уж все внезапно произошло. Сюрприз получился. Еще как получился. А вот у немцев сюрприз в полной мере не удался. С известной Олегу в прошлой жизни истории сейчас имелось несколько существенных отличий. Во-первых... не случилось гибельного наступления войск маршала Тимошенко. Не было Барвенковского выступа, не было развала фронта. Решили придерживаться стратегической обороны и придерживались, не давая воле командующим фронтами, затевать крупные операции. Во-вторых, угрозу вражеских ударов вовремя распознали и приняли меры, как могли. Как оказалось, недостаточные, но на что хватило сил. В-третьих, началось активное внедрение нового боевого устава, новых тактических приемов и принципов ведения боя. Многое из того, что в той истории нарабатывалось и обобщалось еще долгое время, что стоило нашей армии и стране огромных жертв, теперь имелось и активно обкатывалось и внедрялось. В-четвертых, в войска начали, наконец, поступать первые образцы новой техники. Это стоило колоссального напряжения тыла, всей оборонной промышленности, но результат был очень неплох. Конечно, до полного обеспечения было еще очень далеко, но первые небольшие партии поступать начали. Те же Як-1Б, которыми вооружили гвардейский полк, предназначались пока только для самых лучших частей. В остальные шли обычные Як-1 и ЛАГ-3. Немцы нанесли отвлекающие удары в зоне ответственности Брянского фронта 5 июня. Эти удары должны были продемонстрировать начало операции «Кремль» и привлечь к московскому направлению основные стратегические резервы, накопленные ставкой за зиму. А этих резервов было не так много. Локатор показывал несколько групп вражеских самолетов, приближавшихся к линии фронта. Данные локатора, а также прослушивание и расшифровка радиопереговоров позволяли предположить, что основной удар наносится по участку фронта северо-западнее Мценска, и по разведанным артиллерийским батареям и танковым подразделениям РККА. Эскадрильи гвардейского полка занимались истребительным прикрытием. Против бомберов работали полки, вооруженные обычными Як-1 и ЛАГ-3. Против десяти Яков третьей эскадрильи было 16 мессеров. Расклад знакомый. С первого захода сковырнули двоих, еще один ушел с дымом. Як-1Б отличается от Як-1 отсутствием гаргрота. Так что немцы сразу поняли, кто против них работает. Попытку четырех мессеров подняться выше звена Ларионова пресекло. Скоро подъемность Як-1Б выше, чем у любого мессера, даже густого. Так что наши на пять тысяч забрались быстрее и не дали немцам подняться еще выше, где характеристики их машин будут лучше. Еще один худой отправился к земле, а внизу оставшиеся шесть яков, разбившись на пары, хороводились с оставшимися девятью мессершмиттами. Первой жертвой стал, естественно, одиночка. Не стал уходить, поплатился. По почерку видно не эксперт, пилот средний. Оставшиеся три мессера, что попытались забраться на высоту, драпанули к своим. Звено Ларионова свалилось сверху и сбило еще одного, и одного повредило. Оставшиеся повернули домой, их не преследовали, топлива не было. Итог. Пять сбитых и два поврежденных.